Тот же вечер. Конец улицы на краю города. Последние дома, обрываясь внезапно, открывают широкую перспективу. Темный пустынный мост через большую реку. По обеим сторонам моста дремлют тихие корабли сигнальными огнями. За мостом тянется бесконечная прямая, как стрела аллея, обрамленная цепочками фонарей и белыми от иньи деревьями. В воздухе Порхает и звездится снег. Ночь полнозвездная светла, У взора только два крыла. Насчет звездам Вести нельзя Туманно-млечная стезя. И бедный взор туманится. Кто этот пьяница? Два дворника волокут под руки пьяного поэта. Он посетитель кабачка. И с ним расправа коротка. Эй, Ванька, дай ему щелчка. Эй, Васька, дай ему толчка. Волокут поэта дальше. Восходит... Новая звезда Всех ослепительней она Недвижно темная вода И в ней звезда отражена Ах, падает, летит звезда «Лети сюда! Сюда! Сюда!» По небу, описывая медленно дугу, скатывается яркая и тяжелая звезда. Через миг по мосту идет прекрасная женщина в черном с удивленным взором расширенных глаз. Все становится сказочным, Темный мост и дремлющие голубые корабли. Незнакомка застывает у перил моста, И храня свой бледный падучий блеск. Снег вечно юный одевает ее плечи, Опушает стан. Она, как статуя, ждет. Такой же голубой, как она, восходит на мост из темной аллеи. Так же в снегу, так же прекрасен, он колеблется, как тихое синее пламя.